Глава 15 Мы думали, что за три ночи доберемся до Каира, на границе штата Иллинойс, где Огайо впадает в Миссисипи. Только этого мы и хотели. Плот мы продадим, сядем на пароход и поедем вверх по Огайо. Там свободные штаты, и бояться нам будет нечего. Но ну, на вторую ночь спустился туман, и мы решили причалить к заросшему кустами островку, не ехать же дальше в тумане. А когда я подъехал в челноке к кустам, держа наготове веревку, гляжу, не к чему даже и привязать плод, торчат одни тоненькие прутики. Я обмотал веревку вокруг одного куста поближе к воде, но течение здесь было такое сильное, что куст вырвало с корнями, и плод понесло дальше. Я заметил, что туман становится все гуще и гуще, И мне стало так неприятно и жутко, что я, кажется, с полминуты не мог двинуться с места. Да и плота уже не было видно. В двадцати шагах ничего нельзя было разглядеть. Я вскочил в челнок, перебежал на корму, схватил весло и начал отпихиваться. Челнок не поддавался. Я так спешил, что позабыл его отвязать. Поднявшись с места, я начал развязывать веревку, только руки у меня тряслись от волнения, и я долго ничего не мог поделать. От чалежь? Я сейчас же пустился догонять плод, держась вдоль отмели. Все шло хорошо, пока она не кончилась. Но в ней не было и 60 шагов в длину. А после того я влетел в густой белый туман и потерял всякое представление о том, где нахожусь. Грести, думаю, не годится. Того, гляди, налечу на отмель или на берег. Буду сидеть смирно, и пускай меня несет по течению. Все-таки не в моготу было сидеть, сложа руки. Я крикнул и прислушался. Откуда-то издалека донесся едва слышный крик, и мне сразу стало веселей. Я стрелой полетел в ту сторону, а сам прислушиваюсь, не раздаться ли крик снова. Опять слышу крик, и оказывается, я еду совсем не туда, я забрал вправо. А в следующий раз гляжу, я забрал влево и опять недалеко уехал, потому что все кружил то в одну, то в другую сторону. А крик-то был слышен все время прямо передо мной. Думаю, хоть бы этот дурак догадался бить в сковородку, доколотил бы все время. Но он так и не догадался. Эти промежутки тишины между криками сбивали меня с толку. А я все греб и греб. И вдруг слышу крик позади себя. Тут уж я совсем запутался. Или это кто-нибудь другой кричит? Или я повернул кругом? Я бросил весло. Слышу, опять кричат. «Опять позади меня, только в другом месте!» И теперь крик не умолкал, только все менял место. А я откликался, пока крик не послышался опять впереди меня. Тогда я понял, что лодку повернуло носом вниз по течению, и значит, я еду куда надо, если этот Джим кричит, а не какой-нибудь платовщик Когда туман... Я плохо разбирался в голосах, потому что в тумане не видно и не слышно по-настоящему, все кажется другим и звучит по-другому. Крик все не умолкал, и через какую-нибудь минуту я налетел на крутой берег с большими деревьями, похожими в тумане на клубы дыма. Меня отбросило влево и понесло дальше, между корягами, где бурлила вода, такое быстрое там было течение. Через секунду-другую я снова попал в густой белый туман. Кругом стояла тишина. Теперь я сидел неподвижно, слушая, как бьется мое сердце, и, кажется, даже не дышал, пока оно не отстукало сотню ударов. И вдруг я понял, в чем дело, и махнул на все рукой. Этот крутой берег был остров, и Джим теперь был по другую его сторону. Это вам не отмель, которую можно обогнуть за десять минут. На острове рос настоящий большой лес, и, как полагается на таком острове, он был, может, в пять-шесть миль длиной и больше, чем в полмили шириной. Минут должно быть пятнадцать я сидел тихо, насторожив уши. Меня, разумеется, уносило вниз по течению со скоростью 4-5 миль в час. Но этого обыкновенно не замечаешь. Напротив, кажется, будто лодка стоит на воде неподвижно. А если мелькнет мимо коряга, то даже дух захватывает. Думаешь, вот здорово летит коряга. А что сам летишь, это и в голову не приходит. Если вы думаете, что ночью на реке в тумане ничуть не страшно и не одиноко, попробуйте сами хоть разок, тогда узнаете». Около получаса я все кричал время от времени. Наконец слышу, откуда-то издалека доносится отклик. Я попробовал плыть на голос, только ничего не вышло. Я тут же попал, должно быть, в целое гнездо островков, потому что смутно видел их по обеим сторонам челнока. То мелькал узкий проток между ними, а то, хоть и не видно было, я знал, что отмель близко, потому что слышно было, как вода плещется, а сушняк и всякий мусор, прибитый к берегу тут среди отмелей я сбился и не слышал больше крика. Сначала попробовал догнать его, но это было хуже, чем гоняться заблуждающим огоньком. Я еще никогда не видел, чтобы звук так метался и менял место так быстро и так часто. Я старался держаться подальше от берега, и раз пять-шесть мне пришлось сильно оттолкнуться от него, чтобы не налететь на островки». Я подумал, что и плод должно быть, то и дело наталкивается на берег, а не то он давно уплыл бы вперед, и крика не было бы слышно. Его несло быстрее челнока. Немного погодя, меня как будто опять вынесло на открытое место, только никаких криков я больше ниоткуда не слышал. Я так и подумал, что Джим налетел на корягу, и теперь ему крышка. Я здорово устал и решил лечь на дно челнока и больше ни о чем не думать. Засыпать я, конечно, не собирался. Только мне так хотелось спать, что глаза сами собой закрывались. Ну, говорю себе, вздремну хоть на минутку. Я, должно быть, задремал не на одну минутку. Потому что, когда я проснулся, звезды ярко сияли, туман рассеялся и меня несло кормой вперед по большой излучине реки. Сначала я никак не мог понять, где я. Мне казалось, что все это я вижу во сне. А когда начал что-то припоминать, то смутно, словно прошлую неделю. Река тут была страшно широкая, и лес по обеим берегам рос густой при густой и высокий превысокий, Стена стеной, насколько я мог рассмотреть при звездах. Я поглядел вниз по течению, И увидел черное пятно на воде. Я погнался за ним, а когда догнал, то это оказались всего-навсего связанные вместе два бревна. Потом увидел еще пятно, и за ним тоже погнался, потом еще одно, и на этот раз угадал правильно — это был плод».